Глава двадцать шестая. Утром я даже сначала не поняла, что изменилось. Оглядывалась по сторонам и постоянно слышала гул, похожий на жужжание пчелиного роя. Точнее, на гул приглушенных голосов, шепота. Атмосфера просто звенела от напряжения и какого-то предвкушения. Я это заметила сразу же, как только вошла в душевую почти все девочки что там были тихо переговаривались а вовсе не занимались своими делами впрочем были и те кто косился, но в разговор не вступал причем на их лицах была самая разная гамма эмоций от недовольства и даже зависти до пренебрежения и высокомерной насмешки хотела спросить у Малисы, что происходит, но она уже заканчивала процедуру, а я только пришла а надо было спешить я вчера умудрилась так зачитаться что меня даже громоподобный бомб не разбудил. Точнее, я его слышала, но просто проигнорировала и продолжила и дальше кутаться в теплое одеяло, никак не желая разлеплять глаза и выползать в очередное промозглое туманное утро. Только выйдя к завтраку, я догадалась, из-за чего был весь сыр-бор. На многих девушках, в основном незнатных или и иномерянках, висели разнообразные цацки. Причем у некоторых они были явны из разных комплектов и совершенно не подходили друг к другу одежде и ситуации. Вот мне просто интересно, кто на завтрак надевает бриллиантовое колье, причем прямо поверх платья с отложным воротником под горло? Смотрелось это, мягко говоря, дико. «Бриллианты? Серьезно?» наклонилась к Малисе Харанта, удивленно приподнимая брови. «И я ее понимаю». Такое колье — это непрозрачный намек и такой себе жирный аванс. «Хрусталь, скорее всего», — покачала головой магичка смерти. «Отсюда, конечно, сложно рассмотреть, но для бриллиантов еще слишком рано. Что-то более ценное пойдет в ход в тот момент, когда уже симпатии явно оформятся. А выражение лица такое, будто бриллианты», — протянула я. «Ну так на них же не написано. Думаешь, эта дура с промышленного острова что-то понимает в драгоценных камнях? Да на ее родине они есть только у жены или наложниц лорда. Но уж никак не у нее». «А остальные?» «Конечно, с кольей это совсем вопиющий случай. Но и многие другие не отказали себе в удовольствии напялить все, что есть. «Думаю, тут есть и настоящие». По крайней мере, мне вот подарили кулон с настоящим лазуритом. Кстати, даже подходящим под это платье. А Малисса была сегодня в синем. Но надевать украшения на завтрак — это просто неприлично. — А я не разбираюсь в камнях, — задумчиво протянула Харанта. — Можно я тебе потом покажу? Хоть скажешь, ценное это или стекляшка. — А твоего лорда Мороина? усмехнулась я. «Чего это он мой?» «Не мой!» «С жаром и пылом, достойным лучшего применения», ответила та и отвернулась под наши с Малисой смешки. «Посмотрю, конечно, но...» Магичка смерти сделала хитрую мордочку. «Разочароваться не боишься?» «Он госслужащий, не забывай!» Слегка подлила масло в огонь я. «Ну а что?» Смотреть на стремительно краснеющую Харанту — это даже прикольно. «Миледи!» В обеденный зал вошла леди Майер. Придирчиво нас осмотрела, скривилась и выдала слегка ядовито. «Вижу, вы готовы ко всему. Что ж, отлично. Тогда для вас будет приятным сюрпризом, что сегодня за завтраком к нам присоединятся уважаемые лорды». «Нет». Приятным сюрпризом для большинства из нас это не было. Одно дело хвастаться побрякушками перед друг другом, другое — нацепить все, что тебе подарили разные мужчины, и предстать перед ними же. Девочки еще только осмысливали глубину своего попадания, а женихи уже начали появляться в зале. готова спорить, это непростое совпадение. Кое-кто даже попытался сорвать с себя лишние цацки, и оставить только те, которые принадлежали наиболее перспективному жениху. Но выглядела эта суета еще хуже, чем если бы они оставили все на месте. «Миледи Парин, аккуратнее, а то оторвете себе пальцы». Злобненько так усмехнулся лорд-пояр, наблюдая за этим мельтешением. Конечно, кое-кому хватило ума и сообразительности не дергаться, а кое-кто даже успел стянуть лишние украшения незаметно. Мне же вдруг отчего-то стало обидно, что мне и прятать-то особо нечего, даже учитывая то, что я не собиралась это носить. Да, у меня есть подарок от лорда Норрея, но это и все. Мой предполагаемый покровитель лорд Сантай даже не попытался создать какую-то видимость приличий и подарить мне хоть что-то. Не знаю почему, но это задевало. Не отсутствие украшений, а какое-то очевидное пренебрежение. Это с его стороны просто как-то некрасиво. Впрочем, меня это еще больше уверило в том, что я выбрала правильную линию поведения. Мне не стоит демонстрировать никакие подарки. А то еще этот недоумок из совета заподозрит неладное, и какие шаги он предпримет в таком случае неизвестно. Так что пусть лучше думает, что мной просто никто не заинтересовался. «Лорды, миледи, прошу». Леди Майер, как гостеприимная хозяйка, пригласила всех к только что появившемуся большому столу. Все ринулись к нему, стараясь занять более выгодные места. И тут же затормозили. От каждой из нас вдруг побежала световая линия, указывающая на тот стул, на который нужно сесть. Интересный способ рассадки – магия. Впрочем, это гораздо лучше, чем метаться вокруг стола и пытаться прочитать свое имя на карточке. Ожидаемо нас с девочками рассадили, чтобы мы не только между собой болтали, а то с нас станется. Харанта оказалась рядом с лордом Мараином. Уверена, что так получилось вовсе не случайно. Впрочем, и левая ее соседка была весьма удачной. Девочка с блестящим колье выгодно оттеняла строгую и простую красоту магички. малиса оказалась между двумя девушками, и иномерянкой и простолюдинкой из неагрессивных. Как раз рядом с последней восседал, по-другому не скажешь, лорд Ганвахор. Мне повезло меньше всех, наверное. По правую руку от меня оказался лорд Нарей, а вот по левую мирский бюрократишка. Я, кстати, была единственной, кто сидел между двумя мужчинами. Очень надеюсь, что на это не особо обратят внимание, иначе мне не жить. Приятные беседы. Леди Маер произнесла ритуальную фразу, которая тут означала что-то типа «нашего приятного аппетита». Впрочем, сейчас это как никогда оправдано, потому что это уже не завтрак. Это почти работа или экзамен. Я начала есть, сделав независимую физиономию. Как любила говорить моя вторая бабушка, война войной, а обед по расписанию. Если, уважаемые лорды, хотят приятно провести время за застольной беседой со мной, то я ее, безусловно, поддержу, но сама начинать не буду. Да и есть вообще-то хочется. Чего я не ожидала, так это того, что лорд Сантай просто сразу от меня отвернется и начнет уделять внимание своей соседке слева». «И как вам книги?» Завел вежливо разговор сидящий справа лорд Нарей. «Успели уже что-то изучить?» «Вчера началась юриспруденции». Ответила я, проживав ломтик хлеба с джемом. Это оказалось довольно сложно, но интересно. Много отсылок к историческим событиям, так что параллельно пришлось еще и кое-что из истории почитать. Вот как? В законах отсылки на историю? Удивился мужчина. Ну, не совсем так. Я задумалась, как это объяснить. Ну, вот, например. Создание совета произошло четыре сотни лет назад. То есть закон о совете, его функциях и полномочиях датируется примерно этим временем. Но ведь интересно, какие события привели к созданию этого органа управления и почему он выглядит именно так. Ведь история моего мира говорит, нет, просто кричит о том, что коллегиальное управление большими сообществами людей не слишком эффективно. Так что было интересно узнать об этом подробнее. Я постаралась быстренько закруглиться с объяснениями, потому что критиковать местное политическое устройство уж точно не самая гениальная идея. Тем более, что один представитель совета пытается одновременно уболтать девицу рядом с собой и погреть уши на нашем разговоре. — Как не разорвало его еще бедного? — И какие выводы вы сделали? — заинтересовался лорд Нарей. «Пока у меня не так уж много данных, чтобы делать какие-то выводы. Для этого нужно изучить лучше другие дисциплины, ту же политологию». Пожала плечами я и один раз хлопнула наивными глазками. Два был бы перебор. «И все же интересно, почему вы начали именно с изучения законов?» Задумчиво протянул лорд. «Серьезно? Он хочет обсудить это прямо сейчас за общим столом? Когда лорд Сантай греет уши, не верю, что он ничего не понимает. Я мило... Ну, надеюсь, это выглядело все же мило, а не оскалом, улыбнулась лорду. Как я уже говорила, новый мир предполагает изучение местных законов. Странно, что нам и намерянкам этого не преподают. Так ведь можно легко попасть в сложную ситуацию просто по незнанию. Я в своем мире проблем с законом не имела, И в этом не хочу. Вы критикуете манеру обучения на острове? Мне кажется, не делай девушке забивать голову такими вещами. И не делай намерянок рассуждать о здешнем укладе. Разумеется, эту тираду выдал вовсе не лорд Нарей. Сантай все же соизволил обратить на меня свое внимание и развернулся всем корпусом, чуть ли не кипя от праведного негодования. «Не только я, но и советник посмотрел на него с некоторым недоумением. Впрочем, этот индюк полудохлый меня достал». о Вы, безусловно, правы, уважаемый лорд Сантай. Не просветители и намерянку о здешних традициях и о том, что ей надлежит, а что нет?» произнесла я елейным голосом и добавила ехидно. «Вы ведь сотрудник совета». Должны в этом разбираться и следовать каждой букве закона. Всецело полагаюсь на вас. То ли яд в моем голосе, то ли пристальный и недобрый взгляд лорда Норрея, но бюрократишка занервничал, заерзал, а неожиданно вклинившийся в нашу добрую дискуссию высший окончательно выбил его из колеи. — Да, мне вот тоже интересно послушать, почему лорд Сантай так против самообразования для девушек. — Что он видит в этом плохого? — протянул лорд Ган Вахор и выжидательно уставился на задохлика. — Наверное, он боится, что невеста станет умнее него, — вставил свои пять копеек лорд Сертарис интересно он так высоко ценит интеллект девушек или так низко свой сначала сантай покрылся красными пятнами это когда я его отбрила а когда на него обратили внимание высшие стал стремительно бледнеть думаю леди малванге будет интересно узнать что ее подчиненные такого невысокого мнения об интеллектуальных способностях женщин Провел запрещенный прием лорд-пояр, тоже пожелавший присоединиться к веселью. «А нашего бюрократишку тут не любят. Другой вопрос, как это отразится на мне?» «Прошу прощения». Лорд-сантай вскочил, бросил салфетку на стол и стремительно покинул обеденный зал, напоследок опалив нас советником ненавидящим взглядом. «Истеричка какая-то» как нынче упал уровень сотрудников совета вам так не кажется господа задумчиво протянулся эр тайс попрошу не обобщать фыркнул лорд мараин разряжая обстановку его все произошедшее похоже совершенно не смутило по крайней мере за коллегу он и не думал вступаться прошу прощения кивнул и улыбнулся высший которого фамильярный тон вовсе не задел «Весельчаки!» Немного недовольно покачал головой Ган Ваххор и вернулся к разговору с девушками, которые сидели рядом с ним. «Хм, а они ведь нормальные, в общем-то, люди. Живые. Ничто человеческое им не чуждо. Выходит, могут и погнобить кого-то в свое удовольствие, и пошутить. С другой стороны, инициатором конфликта, по сути, являюсь я. А вот это не очень хорошо со всех точек зрения». «Но ведь и я без бессловесной половой тряпочкой, о которую все ноги вытирают, тоже быть не нанималась». «Не стоит обращать на это внимание», — улыбнулся лорд Нарей. «Дело не в вас. Он заслужил это сам по себе. Неправильно себя повел, слишком много на себя взял». «Даже если это так, и в глазах остальных моя репутация разумной мирной девочки не пострадала, то ведь уверенно У лорда Сантая на этот счет будет иное мнение. И что мне с ним делать? В любом случае, мне стоило быть сдержаннее. Пожала плечами я, показывая, что совершенно не раскаиваюсь, хоть и понимаю, что острые углы можно было и обойти. В ответ лорд Норей лишь чуть наклонил голову, как бы признавая правильность моих выводов, и перевел разговор на нейтральную тему. Оставшаяся часть завтрака... Прошла в приятной обстановке и без эксцессов.